как бы еще наиболее удобное положение, в котором он должен покоиться на дне океана. Судно оседало все ниже, волны уже перекатывались через верхнюю палубу, носовая часть медленно поднималась. Последние остатки воздуха вышли из внутренних помещений судна со звуком, напоминающим последний вздох умирающего человека. И Барневельт исчез в пучине. Кое-что сплыло из его трюмов главным образом плоскости боевых самолетов с маркировкой королевских ВВС. Кранке приказал увеличить скорость до 24 узлов, развернулся вокруг места гибели Барневельда, так, как бы оказывая ему посмертные почести, и приказал ложиться на юго-западный курс. Следующие 24 часа все работы на шеере Кроме абсолютно необходимых, были прекращены, и экипажу предоставлен давно заслуженный отдых. Последние трое суток многие провели вообще без сна, выполняя очень тяжелую работу. Исчезновение Барневельда и Стенмарка оставались загадкой для английского командования в течение всей войны, пока в их руки не попали боевые журналы адмирала Шейера. Только тогда англичане узнали об истинной судьбе двух пропавших без следа пароходов. Глубокой ночью радисты Шейера приняли радиограмму из Берлина, где командование флотом сообщало кранке, что вспомогательный крейсер «Пингвин» под командованием капитана первого ранга Крюдера без единого выстрела и потерь захватил три норвежских китобойных плавбазы, находившихся в полном грузу и 11 китобоев. Очень важно указывалось в радиограмме, чтобы все плавбазы из-за чрезвычайной ценности их груза и китобои, которые легко переоборудовались в сторожевые корабли, были приведены в контролируемые немцами воды. Поскольку сам Пингвин способен выделить только одну призовую команду – Шейру и Нордмарку – Предписывалось выделить для этой цели свой личный состав. Кранке было приказано дать ответ в течение 24 часов. Приказ командиру Шейра совсем не понравился. Выделение такого количества офицеров и матросов в призовые команды значительно уменьшало боеготовность его собственного корабля, о чем он и сообщил командованию в ответной радиограмме. Берлин быстро отреагировал, сообщив Кранке, что его возражения приняты во внимание и понятны, но тем не менее приказ должен быть выполнен, а личный состав Шейра будет пополнен, когда прибудет очередное судно снабжения. Китовый жир был чрезвычайно важным для Германии сырьем. Кранке выбора не было. Не считая офицеров призовой команды Петерсона и Блая, оставался только лейтенант Крафт, которого можно было без особого ущерба выделить для выполнения указанной задачи. Остальные были либо младшими лейтенантами, либо корабельными гардемаринами, которые, по мнению Кранки, были совсем не готовы возложить на себя такую ношу ответственности. Кроме того, ни один из них не имел штурманского диплома. В военно-морском училище их, конечно, научили пользоваться секстантом и штурманскими альманахами, но практики у них не не было никакой. На борту Шера имелось достаточно сектантов, логарифмических таблиц и штурманских альманахов, захваченных на потопленных судах. Однако британские, голландские, норвежские таблицы отличались от немецких.